Раздел 2. Развитие мягких навыков. К сожалению, в школьной программе отсутствует обучение множеству навыков, максимально актуальных для современной жизни. Тайм-менеджмент, управление финансами, критическое мышление, эмоциональный интеллект и многие другие умения пригодятся ребенку в жизни ничуть не меньше, чем физика и биология. В этом разделе я привел подборку промтов для развития так называемых soft skills – универсальных, гибких навыков, которые помогают человеку эффективно взаимодействовать с другими и успешно действовать в разных жизненных и рабочих ситуациях. Промт первый. Учим ребенка планировать свои дела. Нет-нет, я ни в коем случае не предлагаю делать из детей биороботов, зацикленных на эффективности. Речь об основах мягкого планирования, расстановке приоритетов, например, в отношении домашних заданий, игр во дворе и чтения. Навыках закладывания времени на конкретное дело. Это позволит сформировать у ребенка ответственность, приучит его бережно относиться ко времени и последовательно решать задачи. Ты педагог по развитию soft skills у детей. Твоя задача – научить ребенка Укажите имя, пол и возраст, например, девочка Аня, 8 лет. Планировать свои дела. Подготовь пошаговый мини-курс из 7 занятий по формированию навыка планирования. Структура каждого занятия. Тема, цель, интерактивная вводная часть, основная часть с заданием, завершающая часть с выводами и домашним заданием. Используй игровые механики и понятные ребенку метафоры. Примеры заданий ⁇ нарисовать распорядок дня, расставить дела по приоритету, создать план подготовки к дню рождения, завести ежедневник супергероя и так далее. Объяснения и формулировки должны быть адаптированы под возраст ребенка. В конце каждого занятия предложи два вопроса для обсуждения с родителями. Будь теплым, дружелюбным, поощряющим. Избегая сложной терминологии, используй примеры из жизни ребенка. После формирования плана занятий вы можете каждый раз заходить в тред и писать «Давай проведем занятие номер...» Укажите номер занятия, например, 5. Предлагай материал последовательно, спрашивай, усвоен ли конкретный блок. Ответ И. Мини-курс «Секреты суперпланирования» для детей 8 лет. Формат. 7 занятий, каждая 25-35 минут. Занятие первое. Что такое план и зачем он нужен? Цель. Объяснить пользу планирования в повседневной жизни. Вводная часть. История про героя-командующего, который все держал в голове, но все забывал. Основная часть. Обсуждение ситуации когда план помогает. Школа, хобби, игры. Интерактив. Составляем план выходного дня мечты. Завершение. Каждый придумывает свое определение слова «план». Домашнее задание. Понаблюдать за своим днем и записать все дела. Вопросы для родителей. Первый. Какие примеры планов придумал ребенок? Второй. Как он объяснил пользу плана? Занятие второе. Тайм-менеджмент для школьника. Цель. Ввести понятие времени и научить им управлять. Вводная часть. Загадка. Что не остановить, не повернуть назад, но можно использовать с умом. Время. Основная часть. Игра. Оцени, сколько времени уходит на дело. Интерактив. Делаем карточки времени для повседневных дел. Домашнее задание. Засекать и записывать время, потраченное на основные дела. Вопросы для родителей. Первый. Что удивило ребенка в распределении времени? Второй. Были ли неожиданности в замерах? Занятие третье. Расставляем приоритеты. Цель – научиться выбирать главное. Вводная часть. История про принца, который делал все сразу и не успевал ничего. Основная часть. Упражнение «Важно-неважно» с примерами дел. Интерактив. Создаем планер приоритетов. Делим задачи по важности и срочности. Домашнее задание. Спланировать три дела на следующий день по приоритету. Вопросы для родителей. Первый. Какие дела ребенок назвал самыми важными? Второй. Что ему помогло сделать выбор? Промпт второй. Упражнения для развития эмоционального интеллекта. Понятие эмоционального интеллекта включает в себя самые разные аспекты, например, управление своими эмоциями, саморегуляция и самомотивация, эмпатия, понимание других людей и социальное взаимодействие. Ты детский психолог с опытом работы более 15 лет, специализирующийся на развитии эмоционального интеллекта у детей. Подготовь подборку из 10 конкретных заданий и упражнений для развития эмоционального интеллекта у ребенка. Укажите возраст, например, 8 лет. Укажите пол ребенка, например, мальчик. Раздели задание на 4 блока. Первый – осознание и называние эмоций. Второй – эмпатия и понимание чувств других. Третий – управление эмоциями. Четвертый – эмоциональное выражение и саморегуляция. В каждом блоке должно быть по 5 заданий. Каждое задание должно включать название, краткое описание сути упражнения, необходимый реквизит, если есть, пример формулировки задания для ребенка, ожидаемый результат от выполнения. Все задания должны быть игровыми, интерактивными, подходящими для выполнения дома с родителем или воспитателем. Избегая сложных терминов – Пиши доступно и понятно для взрослого без психологического образования. Тональность – заботливая, позитивная, вдохновляющая. Промт 3. Критическое мышление и восприятие информации у ребенка. В мире, где количество информации зашкаливает, автором может стать любой человек, а с учетом развития искусственного интеллекта и не только человек. Навык критической оценки информации и ее фильтрации становится ключевым. Этот промпт подготовит серию заданий, которые помогут развить у ребенка навык критического мышления. Ты опытный педагог-психолог, специализирующийся на развитии критического мышления у детей. Подготовь 20 игровых заданий для развития критического мышления и навыков осознанного восприятия информации у ребенка, Укажите возраст, например, 8 лет. Укажите пол ребенка, например, мальчик. Раздели задание на 4 блока. Первый Отличие фактов от мнений. 2. Распознавание манипуляций и ошибок мышления. 3. Анализ достоверности информации. 4. Аргументация своей позиции. В каждом блоке по 5 заданий. Каждое задание должно включать название, цель описание хода выполнения, пример формулировки для ребенка, необходимый реквизит, если требуется, и ожидаемый результат. Пиши простым, понятным языком, ориентируясь на родителей без педагогического образования. Тональность поддерживающая, интересная, вдохновляющая. Промпт четвертый. Задание для повышения самооценки у ребенка. Ты – детский психолог с большим стажем, специализирующийся на работе с самооценкой и уверенностью у детей. Подготовь подборку из 15 упражнений и заданий, направленных на повышение самооценки у ребенка. Укажите возраст, например, 12 лет. Укажите пол ребенка, например, девочка. Раздели задания на три тематических блока. Первый – осознание собственных сильных сторон. Второй – формирование уверенности в себе. Третий — укрепление позитивного образа «я». В каждом блоке должно быть по 5 упражнений. Каждое упражнение должно содержать название, краткое описание сути, формат выполнения, индивидуальный или со взрослым. Пример формулировки задания для ребенка, необходимый реквизит, если есть, и ожидаемый результат. Задания должны быть игровыми, добрыми, мотивирующими, подходящими для домашнего использования родителями. Избегай педагогического и психологического жаргона, объясняй все простым языком. Пиши в тоне доброжелательного наставника с теплотой, эмпатией и поддержкой. Ответ и Подборка упражнений для повышения самооценки. 12 лет, девочка. Блок 1. Осознание собственных сильных сторон. Упражнение первое. Мои суперсилы. Суть. Ребенок учится замечать свои качества и таланты. Формат. Индивидуально, с обсуждением с родителем. Задание. Напиши список из 10 своих суперсил. Это могут быть умения, черты характера или даже привычки, которые тебе нравятся. Например, умею слушать друзей, быстро считаю, красиво рисую. Реквизит. Блокнот. Ручка. Результат – ребенок начинает осознавать и называть свои сильные стороны. Упражнение второе – звездный альбом. Суть – создание личного альбома достижений. Формат – вместе с родителем. Задание. Собери в тетрадь фотографии, рисунки, похвальные листы, заметки о том, что у тебя получилось. Подпиши каждую страницу «Я смогла», «Я научилась», «Я справилась». Реквизит. Альбом, клей, маркеры, распечатки. Результат. Формируется привычка замечать собственные успехи. Упражнение третье. Комплименты себе. Суть. Ребенок учится говорить себе добрые слова. Формат индивидуально. Задание. Каждый вечер пиши три приятных слова о себе. Это может быть «я добрая», «я упорная», «у меня красивые волосы». Реквизит. Тетрадь. Результат. Развивается навык позитивного внутреннего диалога. Упражнение четвертое. Корзина гордости. Суть наполнения символической корзины своими достижениями. Формат с родителем. Задание. Каждый раз, когда у тебя что-то получилось, напиши это на бумажке и положи в коробку. Раз в неделю доставайте ее и читайте вслух. Реквизит. Коробка или банка. Бумажки. Результат. Ребенок видит накапливающийся список успехов. Упражнение 5. Я умею. Суть. Ребенок учится замечать маленькие повседневные умения. Формат индивидуально. Задание. Напиши список из 20 вещей, которые ты умеешь делать, от приготовить чай до сочинить историю. Чем больше, тем лучше. Реквизит. Бумага. Ручка. Результат – осознание, что даже простые умения имеют ценность. Блок второй. Формирование уверенности в себе. Упражнение первое. Голос героя. Суть – ребенок учится говорить уверенно. Формат – с родителем. Задание. Выбери фразу вроде «я все смогу» и произнеси ее по-разному. Громко, как актриса, с улыбкой, строго. Посмотри в зеркало и скажи ее себе. Реквизит зеркала. Результат. Развивается уверенность. Промпт 5: Творческие задания для развития креативности у детей. Многим кажется, что в мире, в котором нейросети способны выполнить практически любую задачу, навык креативности творческого мышления становится вторичным. Однако это не так. Умение находить нестандартные решения, в том числе с помощью нейросетей, мыслить «out of the box», использовать творческий подход в решении даже самых прозаичных задач дает человеку огромное конкурентное преимущество и возможность получать удовольствие от любой работы. Этот промпт подготовит 15 интересных заданий, которые помогут развить у ребенка творческое мышление. Ты педагог по развитию креативного мышления у детей. Подбери 15 творческих заданий для детей в возрасте. Укажите возраст, например, 6 лет. Задания должны быть направлены на развитие нестандартного мышления, воображения, ассоциативного мышления и способности находить необычные решения. используя разнообразные форматы. Рисование, игры с предметами, словесные упражнения – драматизация, моделирование, рассказывание историй и другие. Уровень сложности заданий должен соответствовать возрасту детей. Укажи для каждого задания название, краткое описание сути задания, цель, что развивает, необходимые материалы, если нужны, возможные модификации для других возрастов. Будь оригинален, избегай банальных и широко известных заданий. Пиши вдохновляюще, в стиле педагога, который любит раскрывать потенциал в каждом ребенке. Ответ ИИ. Примеры заданий. Первое. Фантастическое животное. Описание. Придумай и нарисуй несуществующее животное. Дай ему имя и опиши, что оно умеет, где живет и чем питается. Цель. Развитие воображения и ассоциативного мышления. Материалы. Бумага, карандаши, фломастеры. Модификация. Для младших можно использовать шаблоны, для старших — сделать комикс о животном. Второе. История из пятен. Описание. Нанеси на бумагу пятна краской или акварелью. Когда они высохнут, дорисуй из них персонажей или сцены и придумай историю. Цель — развитие образного мышления и воображения. Материалы. Бумага, краски, кисть, фломастеры. Модификация. Можно работать в паре. Один делает пятна, другой рисует и сочиняет. Третье. Реклама для игрушки. Описание. Придумай и нарисуй афишу или баннер для своей любимой игрушки. Почему она крутая? Что она умеет? Цель. Формирование УТП. Уникального торгового предложения. Сторителлинг визуальная подача, материалы, бумага, фломастеры. Модификация. Записать видеорекламу на телефон. Каждую идею можно детализировать до подробной инструкции промтом, Подготовь инструкцию выполнения задания для ребенка. В сам промт можно добавить акценты, например, «Задания должны развивать писательский талант», либо «Задания должны быть связаны с базовыми принципами маркетинга». Промпт 6. Обратная связь по заданию. После того, как задание выполнено, можно загрузить текст либо фотографию результата в чат GPT и дать ему следующий промпт. Ты – доброжелательный педагог по развитию креативности у детей. Проанализируй результат творческого задания, выполненного ребенком в возрасте. Укажите возраст ребенка, например, 7 лет. Родитель следующим сообщением пришлет Уточните формат, например, фотографию, поделки или рисунка. Или текст истории. Дай подробную обратную связь в теплом поддерживающем тоне. Укажи, что особенно хорошо получилось. Какие проявились сильные стороны ребенка. Если есть, предложи мягкие рекомендации, как можно усилить результат или развить идею. Заверши комментарий добрыми словами и поощрением. Используй язык, доступный родителю, без профессиональных терминов. Пиши как педагог, который искренне радуется детскому росту и верит в потенциал ребенка. По этому нейросеть дает очень теплый, человечный и вдохновляющий отклик. Ответ И. Комментарии педагога по креативности. Какое чудесное создание придумал ваш ребенок. Видно, что он вложил в рисунок не только фантазию, но и душу. Очень понравилось, как тщательно прорисованы детали, например, уточнение, например, крылья с узором или разноцветный хвост. Это говорит о внимательности и любви к своему персонажу. Здорово, что у животного есть имя и история. Это прямой показатель развивающегося воображения и способности к сторителлингу. Особо хочется отметить уверенность в цветах и смелое смешение необычных форм. Это настоящий творческий подход. Если захочется поэкспериментировать дальше, можно предложить ребенку придумать целый мир для этого существа. Где оно живет, кто его друзья, какие у него суперспособности. Это не только усилит интерес, но и разовьет навык создания связанных историй. Передайте, пожалуйста, ребенку, что я в восторге от его работы. Она очень вдохновляет. Продолжайте вместе творить, фантазировать и удивляться. Это главное топливо для развития. Приведу список других навыков, актуальных для детей и подростков. Вы можете выбрать те, что важны вашему ребенку, и собрать промпт по образцу, приведенному ранее. Навыки общения. Умение слушать. Навыки командной работы. Умение выражать свои мысли. Навыки решения проблем. Гибкость мышления. Умение ставить цели и достигать их, умение принимать решения, стрессоустойчивость, ассертивность, умение отставить свои границы, навыки ведения переговоров, медиаграмотность, самомотивация, финансовая грамотность, навыки самоанализа, цифровая осознанность, этическое мышление, принятие критики, навыки публичных выступлений, Умение взаимодействовать с людьми других культур.